Швея из Щетцина. Линхен всегда в хорошем настроении ко всем добра. Она звонко поет красивые песни о Боге и с радостью помогает близким. Кажется, жизнь ее легка, как бесконечный праздник. Однако Линхен уже сорок, и она просто швея, которая живет со старой больной матерью в маленькой квартирке в мансарде. С одной из стен этой квартирки на посетителей испытывающе смотрит с портрета красивый молодой человек, а сердце самой Линхен знает боль от разорванной помолвки. И это не единственная тайна тех, кто живет в Щетцине, в небольшом городке, который полнится слухами о возможной вскоре войне. Какую же роль в этих щетцинских событиях сыграла или сыграет Линхен? Узнаем мы, прослушав повесть. Итак, желаем вам приятного прослушивания. Колокола церкви Иакова, стоящие почти посреди неизвестного торгового города Щетцина на высоком холме, пробили четыре часа утра. Шел май 1866 года. улицы и узкие переулки, круто поднимающиеся от самого ложа реки, еще покоятся в сером полумраке. Тяжело нагруженные телеги еще не гремят по обтесанным камням мостовой, и дома, кажется, тоже еще спят. Лишь кое-где из почерневших от копоти высоких труб поднимается легкое облако дыма, но нежный ветерок разгоняет и растворяет его в воздухе. Слугов широкой долины, быстро бегущей Одры и дальнего озера Дамшен, укутанного в густой туман, тянулась приятная утренняя свежесть. И вот уже первый луч солнца скользнул по прусскому лесу, раскинувшемуся за парковой зоной, блеснув золотой каймой на зубцах башен и на бойницах. Наступил день. Солнце, поднимаясь выше, одело золотую корону на голову Исполина, церковью Иакова, стоящую посредине площади. Она стояла, окруженная старинными зданиями и причудливым переплетением веселых фронтонов. Каменные стены города, словно темные тени далекого прошлого, неподвижно смотрели на молодое ликование просыпающейся весны. ли воробьи, с громким чириканьем сгрудившись около скромного оконца третьего этажа одного из плоскостенных домов. Жаворонок, замерев над самым высоким шпилем башни, залился весенним гимном. Звонко и нежно наполнял он светлым пением чистый прозрачный воздух. Окно распахнулось. Из него показалось узкое лицо женщины, которая изучающе устремила свой взгляд в свежую прохладу майского утра. Глубоко втянув носом воздух, таким образом желая понять суть наступившего дня, лицо это опять скрылось, и окно закрылось. Это была Линхенбергман, худощавая стареющая девушка, которая недавно исполнилось сорок. Одетая в чистый темно-синий льняной костюм, она присела на краешек стула и усердно стала крутить ручку у кофемолки. Она на мгновение задумалась, посмотрела в сторону окна, по которому стучали клювами нетерпеливые воробьи. — Подождете, — повелительно сказала она и ушла в маленькую кухоньку. Отблески ярко полыхающего пламени осветили комнату в мансарде, в которой она жила вместе со своей матерью. Комната была не очень большой, но уютной и теплой. На старой мебели отражался спокойный благородный блеск. В глубокой нише окна, выполненного в готическом стиле, было достаточно места для старомодного швейного столика — клетки с канарейкой и целого ряда цветочных горшков, в которых красовались великолепнейшие весенние цветы. Над столом висела самая дорогая для Линхин вещь — увитый плющом портрет молодого человека с мечтательным взглядом, который сверху вниз глядел на посетителей комнатки. Линхин была швеей. Она любила наблюдать, как солнце, сопровождаемое флотилией красно-розовых облаков, величественно проплывает над крышами. Весело полыхал огонь в печи, и скоро вода в чайнике забурлила. Линхен взяла в руки кофемолку, заспешила на кухню и стала готовить завтрак. Скоро она опять побежала в комнату, потому что ей предстояло сделать еще несколько неотложных дел, прежде чем сесть за скромный завтрак. На одной из двух кроватей лежала мать. Она уже не спала, глаза ее были широко раскрыты. С видимым нетерпением она ждала Линхен, которая должна была умыть ее, сменить чепчик и впустить в комнату приятную утреннюю свежесть. Движения Линхин были мягкими и спокойными. Ни одна пылинка не ускользнула от ее взгляда, А за самой упорной пушинкой, пытавшейся улететь от нее, она залезла под самую кровать. Наконец, в комнатке на мансарде, освещенной теплыми солнечными лучами, все блестело чистотой. Старая женщина была усажена в постели. Линхен налила ей кофе, потом подошла к окну и высыпала на карниз горсть крошек для воробьев. «Для тебя у меня есть булочка, мама». Заметила она, повернув голову в сторону кровати. Она лежит на плитке, разогревается. Я принесла ее от Нойберт. — Ты тоже пей, Линхин, напомнила мать. — У тебя все остынет. Ты долго хлопочешь и все еще не пила кофе. У тебя должно быть неуютно в желудке. Линхин послушно подошла к столу и возразила. — Подожди, мам, я спою еще одну песенку. Чистым приятным голосом она запела утреннюю песню, зазвучавшую словно ответное эхо гимну жаворонка, который все еще трезвонил в голубой вышине. Пожилая женщина сидела, обхватив пальцами чашку с кофе. Линхен, начала мать, когда наконец настало время для завтрака. Сегодня ночью я опять проводила вечернюю звезду и встретила утреннюю. И ночь, казалась такой бесконечно длинной, все тело ломило, и невозможно повернуться в постели. Но ты, благочестивая проповедница, все проповедуешь терпение, поэтому я и эту ночь мужественно переждала и не ворчала. Разумеется, такой старый человек, как я, уже не может претендовать на то, чтобы хорошо спать по ночам. «За это Бог послал тебе такой прекрасный майский день, подобно которому мы еще в этом году не видели, мам!» Линхен собрала посуду, унесла на кухню и стала мыть чашки. Через раскрытую дверь она продолжала беседовать с матерью. «Сегодня на обед у меня есть жаркое. Коммерцин рад, передали его для тебя. У них достаточно денег, поэтому у них на обед всегда жаркое». Фрау Камир налила мне в стакан компот. Я поставлю на стол его около тебя. Полфунта свежей телятины для супа принесут мюллеры, когда будет нужно. Ты так много делаешь для меня, Линхен. Ах, не говори так, мама. Кому я еще нужна, старая дева, если у меня не станет матери? Ты старая, Линхен? Старушка улыбнулась. — Да ты словно сверкающая весна, вокруг тебя все. Любая палка, которую ты воткнешь в землю, через четыре недели зацветает. Маленькие дети бегают за тобой, птички садятся на голову, а старого человека все избегают. — Ах, эти воробьи! — ответила Линхин, Да ты только посмотри на них. Она снова подошла к окну, чтобы высыпать птичкам горсть крошек, оставшихся от завтрака. Она немного постояла, вглядываясь вдаль на реку, туман, над которой поднимался вверх. «День сегодня будет прекрасным», — наконец проговорила она, — «безветренным и теплым. Посмотри-ка, как дымит старый одер, кораблей почти не видно. Еще раннее утро, а окно можно оставить приоткрытым». «А, может быть, ты прошьешь здесь кромку, мама?» Она протянула матери очки в роговой оправе корзиночку, в которой была сложена аккуратно раскроенная ткань, а потом стала одеваться. Ты уже уходишь, Линхен, у кого ты сегодня шьешь? Линхен посмотрела на себя в зеркало, ее веселое лицо немного погрустнело, и она ответила со вздохом. Я иду в Грюнгов, к старикам Гехтерлинг. Сегодня четверг их день. «А, к этим!» — с некоторым раздражением проговорила старая женщина. «Лучше бы ты к ним не ходила, они этого не заслуживают. Слава богу, у нас ведь достаточно клиентов!» «Ах, оставь, мам!» — возразила дочь. «Может быть, будет лучше, если я буду продолжать ходить к Гехтерлинг, потому что, видишь ли, только никому не говори об этом!» — У них никто подолгу не задерживается, и должен же кто-то приводить в порядок их вещи. — Да стариков Гехтерлинг ты еще никогда не приносила что-либо вкусное, — возразила мать, и в ее голосе все еще звучало недовольство. — А если ты что и приносишь, то лишь то, что сама покупаешь по пути домой, вот будто я это не замечаю. Линхен весело рассмеялась. «У них со стола и для мышки не останется крошки, мам. Они ведут себя так, будто почти умирают с голода. При этом сундуки и короба переполнены так, что вот-вот лопнут, а в кладовых все увешано колбасами и окороками. Но все это не приносит им благословения, потому что они никак не могут по-настоящему насытиться». Линхин уже почти собралась уходить, Довольно-таки поношенное пальто, ладно, сидело на ее узеньких плечах. На голове скромная шляпка с новым кружевом. Она молча и серьезно посмотрела на мать. Что выражало это лицо? Какое впечатление оставляло оно при более внимательном рассмотрении? Да, никто не назвал бы его красивым, но и безобразным его тоже никак нельзя было назвать. Это было самое обычное лицо — Но при внимательном рассматривании его на душе вдруг становилось тепло. Некоторое горечь, глубоко скрытая в глазах, что на первый взгляд казалось немного отталкивающим, быстро растворялось и таяло, словно лед на солнце. В молодые годы это лицо, очевидно, было мягким и миловидным. С годами оно немного вытянулось. Свежесть и яркость красок сошли с него — Но оно, словно полупрозрачное стекло, светилось каким-то внутренним светом, излучало внутренний мир, а большие карие глаза со спокойным пониманием смотрели на мир. «Да, они действительно не имеют благословения», — подтвердила мать. «Так откуда же им иметь благословение?» А где ты находишь силы все еще ходить, к ним работать и вести себя так, словно между вами ничего не произошло? Я не могу этого понять, Линхен. Каждый твой стежок, думаю, больно колет тебя в самое сердце, а ты ведешь себя так, будто тебе совершенно безразлично, что произошло у стариков Гехтерлинг. «Мое сердце теперь уже не так просто уколоть, мама». «Милость Божья сделала меня терпеливой. Так почему же мне теперь не ходить к старикам Гехтерлинг, а?» «Ну и ходи к ним во имя Бога. Но не вздумай передавать им приветы от меня. Ты слышишь, Линхен? Они сделали несчастной мою единственную дочь. Я лучше откушу себе язык, чем буду здороваться с такими людьми. Я с большей охотой буду передавать приветы вот моей старой кофеварке». «А, ну что ж, это очень красивая керамическая кофеварка, мама». «Да, ты права, Линхен. Не всякий имеет такую красивую посудину, из которой мы пили кофе в день твоей помолвки. А с тех пор прошло двадцать лет. Я в то время усердно шила твой свадебный наряд». «Мама, прощай!» — произнесла Линхен, зажав мышкой зонт и большую кожаную сумку, без которой она редко покидала дом. «А оставь все, что позади, и стремись к тому, что впереди!» — так говорил апостол Павел. «Ты ведь знаешь, что я на самом деле счастлива. Наш Господь проявил к нам большую милость, мы ни в чем не имеем нужды. А живая вера и светлая надежда на небесный дом вместе с нами ложатся спать, и утром встают вместе с нами». Посмотри-ка, какой великолепный день начинается. Каждая почка тянется навстречу своему Творцу. М -м, пусть кухарка не льет слишком много воды в мясо, мам. А когда после обеда будет варить кофе, то пусть не жалеет зерен, а я тебе что-нибудь принесу. С этими словами она стала спускаться по лестнице. «Смотри, не вздумай передавать им привет от меня», — еще успела услышать Линхин. Она пересекла площадь перед церковью Иакова и широкую соборную улицу, поднялась по узкой соборной улице. Вокруг кипела жизнь. Одна за другой катили тяжело груженные телеги, между ними на узких тротуарах теснились прохожие. Линхен казалось, что сегодня пешеходы торопились больше обычного, а лица их выражали необычное беспокойство. «Представьте себе, Линхен!» — проходя мимо, сообщила ей знакомая. «Говорят, опять начнется война!» «С французами?» — спросила пораженная Линхен. «Да нет, говорят, с австрийцами. Я бегу, чтобы быстрее рассказать об этом Мейер. во время коронации короля. Она так заносчиво хвалилась, что у нее три сына, и что она теперь от этого имеет». Линхен поспешила дальше. Она прошла царские ворота, мимо стражи и таможни, и далее по березовой аллее, ведущей к пригородам Грюнгов и Бредов. Здесь, в виллах, утопающих в садах, летом жили состоятельные люди Щетцина. Люди победнее жили там и зимой. Весть о возможной войне очень напугала Линхен. Она невольно скрестила руки и со вздохом пробормотала. Пять слезы и кровь. Состоявшийся два года назад военный поход пробудил в ней чувство глубокого сострадания, и она все тешила себя надеждой, что подобное горе не должно вновь повториться. «Ах, как мало у нас боятся Бога!» — продолжала размышлять Линхен. «Щецинцы считают себя настолько умными, что уже не нуждаются в раскаянии и молитвах». С тех пор, как здесь стали ездить паровые телеги, а над болотами протянулись высокие мосты до самой дамбы, люди стали настолько гордыми и себелюбивыми, поэтому война, словно разъярённый змей, пронесется между ними, чтобы разлучить многих навсегда. Линхен повернула в небольшой переулок с двух сторон зажатый заборами, ведущий в Грюнгов. Быстро шагая вдоль светлых, окрашенных заборов, она разглядывала огороды справа и слева от них. На ухоженных клуммах, окаемленных коротко постриженным вечно зеленым кустарником, расцветали первые весенние цветы — подснежники, фиалки, примулы и гусиные лапки, а над цветами усердно жужжали различные насекомые. Швея приветливо кивала им головой. Ей было приятно после тревоги и суеты центра города оказаться среди пышного цветения пригорода. В распускающемся многообразии оживающей природы ей, словно в зеркале, виделись картины грядущих времен. Вчера вечером она читала матери о новом небе и о новой земле. Сегодня она видела перед собой в жизни то, что должно произойти в будущем — Линхин прислушивалась к проповеди, которую тысячи языков шептали ей, находя в ней поддержку и ободрение. Между тем длинный путь ее был закончен. Линхен подошла к огромному дому. Небольшой садик отделял его от улицы. Высокие кусты роз, усыпанные большими бутонами, стройно стояли один к одному в ряд. Каждый куст был снабжен этикеткой. Под ними на длинных грядках росла земляника. Оставшаяся земля была занята грядками с овощами и картошкой. Все было обустроено с большим вкусом и содержалось в строгом порядке. Ни один росточек не смел без позволения высунуться из своего ряда, и каждая роза, которая расправляла свои пахучие лепестки, тут же срезалась и отправлялась к торговцу для продажи. Ко всему был одинаковый практический подход к цветной капусте, свекле и розам. Линхен распрямила плечи, крепко сжала губы, веселое выражение покинуло ее лицо. На лбу прорезались первые складки. Войдя в дом, она, словно старая знакомая, прошла в комнаты и остановилась в просторной темноватой комнате, единственное окно которой выходило во внутренний двор — Комната располагалась рядом с кухней. Фрау Гехтерлинг, жена мясника, сидела за столом, накрытым клеенкой, и пила кофе. Стол был богато уставлен хлебом, маслом, колбасами и салом. Когда Линхен вошла в комнату, хозяйка выразительно посмотрела на большие настенные часы перед собой. На часах было пять минут девятого. — «Прошу прощения», — сказала Линхен, правильно растолковав взгляд хозяйки. «Люди по пути останавливали меня, поэтому я не смогла прийти вовремя. Народ в городе взволнован. Говорят, что скоро начнется война с Австрией. Разве это не ужасно, фрау Гехтерлинг?» «Какое до этого дело? Швее!» — с особой интонацией возразила та. «Нельзя из-за этого отлынивать от работы». поэтому кофе сегодня вам придется пить во время работы, чтобы наверстать упущенное время. Она указала на небольшой столик, стоящий около окна. На спинке стоящего перед столом стула лежала стеганая пижама из старинного цветного полотна. Эта ткань, которую любят в состоятельных домах, будто не поддается времени, сохраняя свежесть красок». Цветной ситец в то время был еще редкостью, и хозяйки высоко его ценили. «Пижама моего мужа снова порвалась», — продолжала фрау Гехтерлинг. «Сколько раз я напоминала ему, чтобы он относился бережнее к этой вещи. Чтобы починить ее, мне придется отдать дневное жалование и полную порцию еды». Она была очень недовольна. Линхин улыбнулась. Взглядом знатока она стала разглядывать пижаму, потом спросила, есть ли у хозяйки подходящие лоскутки. «Так откуда им взяться?» — ворчливо ответила фрау Геттерлинг. «Лоскутки с неба не падают. Эту пижаму моему мужу, когда он был еще парнем и служил, дал его лейтенант. Лейтенант как-то сломал ногу и велел своей тете сшить ему эту пижаму, но потом не носил ее». Этот офицер был закаленным, словно белый медведь. Он каждое утро выливал на себя ведро холодной воды. Вот, думаю, эта пижама стоила больших денег. Она еще и сегодня смотрится хорошо. — О, здесь прожжена дырка, — с сожалением в голосе проговорила Линхин. А что касается рукавов, то их придется обшить новой тканью. — Да это он сделал своей трубкой. Вот как часто я говорила ему, чтобы он был осторожнее? — Фриц, часто говорила я ему, перестань курить. Курение не приносит тебе никакого дохода. Кто вернет нам деньги, которые ты просто так переводишь в дым, а? Он ничего мне не отвечает, просто пускает мне в лицо этот дым. Вот да накажет бог этого грубьяна. — Ах, как можно так говорить о собственном муже? — удивилась Линхин. Да что вы понимаете в мужчинах? От них одно лишь расстройство. Фрау Гехтерлинг принесла узел с остатками тканей, из которых Линхен должна была выбрать ткань для того, чтобы обшить рукава. Очень долго две женщины выбирали подходящую ткань, выбирали, прикладывали, пока не нашли темно-красный ситец, который по цвету неплохо гармонировал с красными георгинами на пижаме. Линхен тотчас села за работу, а фрау Гехтерлинг отправилась на кухню. Линхен слышала, как приготовленный для нее кофе разбавляют кипящей водой из чайника. «Ах, не делайте этого, фрау Гехтерлинг!» — с иронией в голосе крикнула Линхен хозяйки на кухне. «Голова у меня сегодня не болит, я освежа и весела, словно жаворонок, правда. Лучше я выпью лишь одну чашку, первую я уже выпила вместе с матерью». Фрау Гехтерлинг что-то ответила, бормоча себе под нос, потом занесла кофе и полусожженную булочку и поставила все это на стол перед Линхен. «Спасибо», — сказала девушка, — «похоже, вы не можете найти себе хорошего пекаря, фрау Гехтерлинг». Она прекрасно знала, что хозяйка покупала подгорелые булочки лишь из-за того, что их можно было купить за полцены. Фрау Гехтерлинг промолчала и вернулась на кухню. Линхен слышала, как она подчеркнуто громко гремела посудой и сердито выговаривала молоденькой служанке за какую-то оплошность». Немного погодя, открылась вторая дверь, и в комнату вошел господин Гехтерлинг, хозяин дома. Это был высокого роста и крепкого телосложения мужчина с пухлым лицом. Он был еще не одет, на нем были лишь панталоны и рубашка. На Линхен он не обратил внимания. Линхен приветливо поздоровалась с ним, он с явным нежеланием кивнул ей в ответ. Жена прокричала ему из кухни. Да, — Да-да, ты опять ищешь свою пижаму. Ее сегодня будут латать. Из-за своего беспрестанного курения ты прожег в ней дру. Теперь ты бегаешь по дому полуголым. Тебе не стыдно? — А кого мне тут стесняться? Он сел за кофейный столик и стал завтракать. Линхен с отвращением отвернулась. Она еще никогда не видела человека с такими отвратительными манерами за столом. Мужчина проглотил один за другим несколько кусков хлеба, предварительно положив на них толстым слоем колбасу и сало. При этом он постоянно срыгивал от удовлетворения и ковырял своим толстым красным пальцем в зубах. Вслед за хлебом он залил в свой рот немало чашек кофе. О. — подумала Линхин, ну и поведение. Когда господин Гехтерлинг наконец оделся и вышел из дома, она вздохнула с большим облегчением. До господина Гехтерлинга дошли слухи о войне, и он пошел на улицу, чтобы послушать последние новости. Солнце поднималось все выше и выше, и голка Линхен быстро ныряла в ватин — Как это обычно бывало у швеи, Линхин редко бывала на свежем воздухе, поэтому она широко раскрыла окно. Со своего рабочего места она не могла видеть сад, но цветущие ветки плодовых деревьев смотрели прямо в окно. Она вдыхала цветение весны, не отвлекаясь от работы, забыв тревожные слухи о грозящей войне и в душе вела диалоги с тем, кто был ей дороже всех на свете. Мир, который этот мир не знает, она принесла с собой и сюда, в дом стариков Гехтерлинг. Так что тихое одиночество было ей по душе, руки ее при этом неустанно работали, и в то время, как она прикладывала ткань с желтыми ветками к пижаме, на губах ее играла веселая улыбка. Когда часы пробили время обеда, ей сесть за стол вместе с хозяевами — Скатерти на столе не было. Фрау Гехтерлинг поставила на стол кастрюлю с супом, при этом весь ее вид выказывал неудовольствие. Служанка на кухне опять допустила какую-то оплошность, и хозяйка только что громко ее отругала. Из кухни доносилось тихое всхлипывание девушки. Господин Гехтерлинг вернулся из города. Войдя, он бросил свой жакет на табурет и тяжело опустился на стул, Стул под ним жалобно застонал. «Как шумно ведут себя эти безбожники! Как они нетерпеливы!» — про себя подумала Линхен. Она молитвенно сложила руки и коротко поблагодарила Бога за пищу. «Прекратите свои благочестивые ужимки!» — довольно грубо прервал ее хозяин дома. «Еда и без того будет вкусной!» Линхен спокойно посмотрела прямо в его красные глаза и ответила. «Когда генерал фон Гельдерн увидел, что я произношу молитву, он терпеливо дождался, пока я закончу, несмотря на то, что он торопился, и должен был перед отъездом дать мне еще некоторые наставления». «Да что мне до твоего Гельдерна? Он такой же человек, как все люди, несмотря на свои многочисленные ордена». «О, ты опять на него злишься!» — с иронией проговорила тут фрау Гехтерлинг. Нынешний комендант города Щетцина, генерал фон Гельдерн, был когда-то простым лейтенантом. Это был как раз тот лейтенант, который получил от своей заботливой тети пижаму из цветного полотна. Эта пижама, которую лейтенант почти не носил, потом перешла к солдату-фрицу Гехтерлингу». Похоже, генерал обладал достаточно большой властью, ибо как только кто-либо в имении Грюнгов произносил его имя, господин Гехтерлинг начинал громко ругаться. «Ба!» — громко воскликнул хозяин и стал быстро наливать себе пиво в высокий стакан. Пена, поднимаясь, стала переливаться через край. Линхен очень чистоплотная и щепетельная испуганно отодвинулась от стола. «Ага, вы не только благочестивая, но и уважаете генералов, так вы еще и благовоспитанная особа!» Громко засмеялся хозяин дома. Линхен посмотрела на него долгим взглядом. «Я швея, и я горжусь своим положением. Я бываю в самых разных домах, и мне доставляет удовольствие наблюдать, как люди себя ведут». — Я очень уважаю генерала. Если уж он не мешает мне во время молитвы, то и вы могли бы поступать так же. — Вы — гусыня! — громко возразил Гехтерлинг. М, -м, м пусть будет так. Гусь — очень полезная птица. Раньше люди писали гусиными перьями. Они писали прекрасные песни и хорошие статьи, славящие Бога. Если бы не было гусиных перьев, не о чем было бы писать». Не говоря уж о жареных гусяхе и гусином жире или о копченой гусятине. Доставь да ее в покое, Фриц!» — вмешалась в разговор жена. «Ты же знаешь, что никогда ее не переспоришь. Вот не понимаю, для чего ты заводишь с ней ссору. Как мне хотелось бы, чтобы пижама была сегодня готова!» После этих слов Линхен встала, поблагодарила за еду и вновь села за работу. После обеда все же настал тот час, когда настроение ее стало портиться, она с трудом раскрывала глаза. В молодости она ничего подобного не замечала, в любое время она могла бодро трудиться. Двадцать лет непрерывной работы давали о себе знать теперь». Она ведь не знала никаких перерывов или отпусков, но ей очень хотелось, чтобы деньги, которые она получит вечером, были заработаны честным трудом, поэтому она, несмотря на усталость, продолжала усердно работать. Выпитый в четыре часа кофе вновь взбодрил ее. Часы показывали начало седьмого, когда резкий звонок у входной двери заставил ее вздрогнуть. Старик Гехтерлинг, работавший в саду, быстро прошел мимо нее. У дверей стоял телеграфный рассыльный, держащий в руках депешу. Гехтерлинг получил послание. Поскольку у него не было с собой очков, он окликнул Линхен, протянул ей телеграмму и велел прочитать. Линхен стал читать, и голос ее немного задрожал. — Сегодня до обеда умерла моя жена, Иоган. Линхен молча села за работу. «Да чтоб тебя!» — проворчал Гехтерлинг. «С этой женщиной всегда было что-то неладное. На ней ни мяса, ни костей не было, она ни на что не была годна». «Кто там умер?» — громко спросила фрау Гехтерлинг, появившись в дверях в толстых роговых очках. «Да наш сноха!» — коротко ответил муж. «Только что телеграфист принес депешу». «Мы не очень много потеряли», — пренебрежительно отреагировала хозяйка. «Она была виновата в том, что дело нашего Иоганна не продвигалось вперед. От ее собственного наследства осталось лишь пять тысяч талеров». «Но они принадлежат дратее, проговорил господин Гехтерлинг, задумчиво потирая свои огромные руки. Дратеечка! язвительно пробормотала фрау Гехтерлинг, — В этом ребенке тоже ничего путного нет. Она пошла в мать. В мой дом я ее не пущу. — Милостивый Господь! — воскликнула Линхен, подскочила и единым движением встряхнула со своих колен лоскутки и обрезки. — И я ни минуты больше не останусь в этом доме. Это же ваша плоть и кровь, Рау Гехтерлинг, ваша внучка, которую Бог подарил вам. У нее умерла мать, а вы не хотите принять ее в дом. Слыхано ли подобное в мире? «Вот вы опять слишком болтливы, девица Линхен», — сказал господин Гехтерлинг, — «садитесь и закончите, наконец, мою пижаму. Или вы трудились весь день бесплатно?» Его жена встала и стала собирать разбросанные по полу лоскуты. Она со злостью проговорила. «Мы никогда не были слишком приветливы друг к другу, но всему приходит конец. Теперь ее злой язык замолчал навсегда». — Да, это поистину так, всему приходит конец, — возразила Линхен, побледнев от волнения. — Вы и я, фрау Гехтерлинг, мы обе идем навстречу такому же концу, это истина так. Она опять села и взяла в руки пижамы из цветастой ткани. Старик Гехтерлинг сделал вид, что ничего не произошло, и отправился в сад. Его жена взяла в руки вязание. Она пыталась завязать разговор с Линхен, но девушка не была на него настроена. Она молчала и вся углубилась в работу. Да что она могла еще сказать после всего, что произошло? С вечерней почты пришло еще одно письмо. — Оно от Тиаган", сказала фрау Гехтерлинг. Она распечатала его и стала читать в полголоса. «Берлин, 15 мая 1866 года. Дорогие родители, вы не послали мне никакого ответа на мое известие несколько недель тому назад о том, что дела у нас очень плохи. Моей жене каждый день становится все хуже, со мной дела тоже не очень хороши. Я прилагаю все усилия для того, чтобы выправить свое дело, но пока все движется скорее назад, чем вперед». Я не знаю, в чем причина. Похоже, что нет на нас благословения. Врачи и лекарства обошлись нам очень дорого. Когда болеешь и часто не можешь встать с постели, то и дела не могут идти нормально. Многое мне приходится поручать моим компаньонам, которые лишь требуют, чтобы им регулярно подавались на стол пива, колбаса и жаркое, и которые каждый месяц имеют положенные свободные дни — «Конечно, в таком случае все идет не так, как положено. Короче, дальше мы так жить не можем. Дорогие родители, не хотите ли вы нам немного помочь? Наши долги душат нас. Ну, Разве вы не имеете намного больше того, что вам необходимо?» «Есть еще пять тысяч талеров моей тещи, но мы не имеем права их трогать. Она положила их на счет Доротеечки. И, как вы знаете, мы пользуемся лишь процентами, которых не так много. Меня ничего больше не радует, ничего мне недорого, кроме моей Доротеечки». Крупные слезы катились из глаз Линхен, падая на ее руки и на цветастую пижаму. Письмо продолжалось так... Что касается моей жены, то она, наверное, уже никогда не выздоровеет. Я вспоминаю, как она ухаживала за мной, а теперь мне приходится ухаживать за нею. Скоро, наверное, Бог позовет ее к себе на небо. И что тогда, что нам двоим делать, мне и моей Доротеечке? Разлучиться с Доротеей? Нет, этого я никогда не перенесу». «Дорогие родители, как нам быть дальше, что нам делать? Подумайте серьезно о том, не хотите ли вы мне помочь. Да, это правда, вы потратили на меня уже не один талер, но я не один виноват во всем своем горе. Часто я сижу здесь, около окна, с ожиданием смотрю вниз, на улицу. Не принесет ли мне письмоносец письмо от вас, но он каждый раз проходит мимо нашего дома». Мои кредиторы безжалостно давят на меня, правда. Я еще раз от всего сердца прошу, помогите мне. Я ведь постоянно был вам послушен. Я женился по вашему выбору, по вашему желанию, и до сих пор остаюсь вашим преданным и покорным сыном, Иоганн Гехтерлинг. «Ну, что мы можем на это сказать?» «Какое нам до всего этого дело?» — спросила фрау Гехтерлинг. «Нашей вины во всем этом нет. Пусть они там, в Берлине, сами решают свои дела. Если совершенно не умеешь вести дела, то, за что бы ни взялся, ничего из этого не получится». Потом она обратилась к Линхен. «Я сейчас поставлю вам ужин». «Спасибо, но мне сейчас нужно домой», — возразила Линхен. «Пижама готова. Мне сейчас ничего больше не хочется. Только быстрее домой». «До восьми часов осталось еще десять минут. Если не хотите кушать, то хотя бы уберите за собой. Все швейные принадлежности положить во в тот ящик. Ваши деньги я положу сюда, на подоконник. Этого вполне достаточно золота С этими словами хозяйка вышла из комнаты и закрыл за собой дверь. Линхин последовал ее указаниям. Она аккуратно прибрала свое рабочее место и сложила все швейные принадлежности в старомодный комод. После этого она быстро схватила свое пальто, надела шляпку, схватила сумку и зонт и покинула неприветливый дом. В груди клокотала и стучала. «Домой, скорее домой!» Этот день она запомнит надолго. Она подняла голову и огляделась. По дороге проезжали последние единичные телеги с грузом. Со стройки возвращались домой рабочие, запыленные известью и кирпичной пылью. Они шли группами и говорили между собою о надвигающейся войне. «Уже провозглашена мобилизация», — громко сказал один из них. Никто не выражал восторга по поводу этих слов. Линхен несколько раз останавливалась и вытирала под лба Часы, проведенные в доме Гехтерлинга, вдались ей нелегко. Наконец она пересекла площадь Якова и спустя некоторое время стала подниматься по высокой лестнице к своей квартире. И вот она уже слышит голос матери. — Ты, наконец, пришла, дочь моя? — Да, мам, слава богу. Она вошла в комнату и нежно поцеловала больную в щеку. «Я велела приготовить тебе ужин», — сообщила мать. «Мюллеры не сразу согласились варить для тебя, но я стала с ними спорить. Да, я должна была это сделать. Все стоит на плитке, думаю, не остыло. Тебе сейчас так нужно поесть горячее, дитя мое». Дочь сняла верхнюю одежду, стряхнула с нее пыль и убрала все в просторный плательный шкаф. Потом зажгла лампу и приветливо улыбнулась матери. «Как хорошо у нас дома!» — воскликнула она. «Когда смотришь из окна, то видно так далеко над крышами и выше только солнце, луна и звезды. Шум с улицы почти не доходит сюда, и пыль с дорог тоже к нам не поднимается». «Старики Гехтерлинг — ужасные люди! Мне становится тошно на душе, и сердце щемит от боли, когда я вспоминаю о нынешнем дне, который мне довелось провести в общении с ними. Это ужасно, мама! Так ужасно!» И она стала рассказывать матери все, что она пережила за день. «Похоже, тебе все же повезло, что ты не стала их снохою». ганди действительно ни на что не годится. А почему они заставили его начать дело? спросила Линхин. Мать некоторое время молчала, и Линхин продолжила. Если мы любим Бога, нам все должно содействовать ко благу. Так должно быть, мама. Я часто замечала в своей жизни, что так оно и есть. Но часто Бог просто испытывает наше терпение, которого у нас у всех не слишком много. А теперь споем вечернюю песню, давай? А у кого ты завтра шьешь? У генерала фон Гельдерн, фрейлий Асте, нужно новое платье для весны. Ты знаешь, у нее нет привычки ждать. М да, она всегда хочет быть нарядной. Она молода, красивая и богата, она все еще страдает от избытка чувств. «Да не надо так, мам! Я люблю Астхин, будто оно мое родное дитя. Я ведь своими руками сшила все рубашонки и кофточки для нее еще до ее рождения. Как давно фрау-комендантша уже покоится на кладбище, и теперь тетя Мелитта заботится о девочке, выполняя все ее капризы». Это аста непоседливая, словно ветерок, а ее милые кудряшки так очаровательно обрамляют светлое личико, мама. «А, теперь подай-ка мне песенник, я вижу, ты уже держишь его в руках». И вскоре зазвучал чистый голос Линхен. «День клонится к вечеру, Иисус Христос, наше очарование. Оставайся с нами, потому что день склонился к вечеру». Пусть твой свет не гаснет над всеми нами здесь, на земле. Каждый вечер из комнаты на мансарде лились нежные звуки вечерней песни. Немного погодя, в комнате слышалось лишь мерное дыхание спящих женщин. Над крышами стоял серп луны, а в зарослях земляного укрепления пел соловей. Следующий день был душный и знойный, словно природа изо всех сил старалась прорваться к середине лета, не дожидаясь, пока распустятся ароматные пышные майские цветы. Линхин шла в направлении к красивому богатому дому на углу площади Виктории, из окон которого открывался прекрасно, вид на Одер и его широкие прибрежные луга. Скоро она стала подниматься по мягким толстым дорожкам, которыми были устланы лестницы на вилле и которые заглушали звук ее быстрых шагов. Немного погодя, она уже сидела в рабочей комнате, из окон которой хорошо была видна река. Каждый раз, когда ей приходилось сидеть около этого светлого окна и наблюдать, как внизу по глади воды скользят паруса, а по небу облака, Она испытывала особую радость. Линхен тут же усердно принялась за работу. Прошло не более часа, как Фридрих, высокорослый слуга семьи фон Гельдерн, принес ей кофе. Почувствовав приятный аромат, она подняла голову, и взгляд ее упал на аппетитные булочки. — Доброе утро, Фридрих! — приветливо поздоровалась Линхен со слугой. — Как у вас тут идут дела? — «Почему в доме никого не видно?» «Благородная старая девица страдает от мигрени», — пробурчал он в ответ. «А молодая благородная девица по этой причине злится и так капризничает, что это могло бы сломить и камень». «Видите ли, она вбила себе в голову, что должна сегодня кататься на лодке, и уж если она что-то надумала, то так и должно произойти. Вы ведь сами знаете, фрейли Линхен. «О, вы тоже желаете поехать с ними?» — усмехнулась швея. «Вы так сердиты!» «Ох, когда эти двое ссорятся и не могут договориться друг с другом, то все изливается на меня». Слышите? Опять их голоса. Если и дальше так будет продолжаться, то придется поставить себе еще одну пару ног. Ну — Ну-ну, не будьте так сердиты, вам это не к лицу, — улыбнулась ему Линхин. Был бы у меня только господин, то с ним я бы выдержал. Он дает команду, быстро ее выполняешь, и вся забота. Но уж эти женщины никак им не угодишь. Пошлю тебя куда-нибудь, и бегаешь так, что подошва почти отваливается. Вернешься, а они, оказывается, забыли что-то важное, и все начинается сначала. Прислуживать было и остается тяжелой работой. В этом меня никто не переубедит». «А наш Господь Иисус Христос тоже пришел на землю для того, чтобы служить, а не для того, чтобы ему прислуживали». «М -м, «Может быть», — коротко отрезал Фридрих. «В дверь звонят. Не буду отвлекать вас от работы. Я сама отнесу посуду на кухню». «Вот с вами-то можно ладить, фрейлин Линхен? Звонят уже третий раз. Думаю, этот звонок адресован Генриетте». На днях здесь работала мамзель портниха с огромным шлейфом, а цветов на ее шляпке было столько, что и хватило бы корове поесть и сута. Когда я подавал ей кофе, она нечаянно толкнула меня, и серебряная ложечка упала на пол. Она свысока посмотрела на меня и велела. «Поднимите-ка с пола, слышите?» Я же резко вскинул голову, как это делает наша фрейлиан так когда у нее начинаются приступы «моирье-антикуэ», и гордо вышел из комнаты. Хм, «Да, каждый человек имеет чувство собственного достоинства, и никто не имеет права его ранить. Я послушен, когда господа повелевают мне, они к этому привыкли и не умеют вести себя иначе». но я не создан для того, чтобы прислуживать какой-то мамзель-портнихе. — Да я нисколько вас не осуждаю, — успокоил его Линхен, встав со своего места и что-то еще в комнате. — Вы что-то потеряли? — спросил ее Фридрих. — Я никак линейку не найду. Ткань лежит здесь, но прежде чем начать работы, я должна еще раз все промерить линейкой. Где она может быть, Фридрих? я видел ее наверху генреты сейчас я сбегу и принесу ее да что вы друг мой если вы не желаете прислуживать портнихе то уж тем более вам не к лицу служить какой то шевее портниха выше меня рангом улыбнулась линхин о нет вы совсем другая когда общаешься с вами создается впечатление что вы никто никто засмеялась линхин Но я хотел сказать, что вы только линхен, с которой приятное иметь дело». Не принимая во внимание ее возражения, он исчез, чтобы принести линейку. Она еще не допила кофе, когда широкая дверь слегка приоткрылась, и молоденькая девушка со свежим лицом, окаявленным короткими светленькими кудряшками, заглянула в комнату. Ее огромные глаза светились с избытком энергии. «Доброе утро, Линхен!» Один ты молоденькая хозяйка, уже стояла перед швеей, сердечно приветствую ее. На девушке были крошечные ночные тапочки и неглиже украшенная вышивкой. «Вы знаете, чего мне сегодня хочется?» — волнуясь, продолжала она. «Кататься на лодке по озеру Дамше? Да, я этого хочу. Но что мне постоянно приходится слышать в ответ?» «Пока еще нельзя, моя девочка, еще слишком рано. Погода в течение часа может измениться и начаться буря. К тому же именно сегодня у тети опять приступ мигрени, а он продлится по меньшей мере сорок восемь часов. Разве может у человека быть столько головной боли? Тем не менее я хочу на озеро, и я поеду кататься». «Ну, если тебе непременно хочется, то отец, наверное, даст говорить себя». Утешила ее Линхин. «Да, вы так думаете? Папина голова сейчас забита заботами об этой глупой войне. Он говорит, что мы не патриоты, потому что можем думать о прогулках. Он всегда считает, что я должна заниматься своим самообразованием, читая книги и собирая коллекции. А теперь, когда я хочу выехать на лодке, чтобы внимательно изучить вокруг себя, около воды и в воде все живое, он оставляет меня одну». Ну, иди изучай Брема. С этими словами он отослал меня. Разве май не самый подходящий месяц для маленького похода? У знаете, у меня возникла прекрасная мысль, а вы могли бы сопровождать меня во время прогулки, следить, чтобы маленькая аста не упала в воду, ведь ей всего лишь семнадцать. Ее все еще постоянно нужно держать под надзором. «Вы поедете со мной, если я вас тысячу раз очень мило попрошу, а?» Линхен испуганно посмотрела на нее. «Ох, неужели вы боитесь за меня? Надеюсь, это не так». «Да, конечно же, нет, но ну, разумеется, вы будете сопровождать меня. Я пойду скажу папе и Фридриху, который должен принести мне кое-что из города, так как я буду удить рыбу». Она выбежала из комнаты, но вскоре опять вернулась. Ой, разгорелась горячая дискуссия». Весело смеясь, рассказывала она. «У тети Милитты, разумеется, нашлась тысяча возражений. Ах, она умеет быть невыносимой!» Насто. «А, да, она не слышит меня потом. Я ведь не держу на нее зла. Я никогда и ни на кого не умею держать зло на сердце. Что касается папы, то он вам очень доверяет». Милитта! Линхен можно доверять», — сказал он. «Она уже более двадцати лет часто приходит в наш дом». «Пусть девочка делает, как ей угодно, тогда нам обоим будет спокойно». Хм, «Вот на этом дело и решилось. И мы поедем». Линхен задумчиво посмотрела на девушку, в голове которой всегда роились многочисленные идеи и планы. Она от всего сердца радовалась богатству, молодости, красоте и счастью Асты. Линхен вместе с девочкой радовалась прогулке». Как часто она издалека всматривалась в серебристую гладь воды, но за пределы Гоцлова ей нечасто приходилось выходить. А что касается озера, то там она еще никогда не бывала. Аста повела Линхен в свою комнату, чтобы там примерить новое платье. Комната у девочки была совершенно необыкновенной. Диваны, кресла и пуфы были покрыты мягкой белой тканью, на которой нежно светились бутоны роз и фиалки. Портьеры и занавески на окнах были из этой же ткани. Стены были украшены прекрасными весенними пейзажами, портретом Мадонны фон Марилло и изумительными натюрмортами с цветами. Около окна на прочном фундаменте стоял хорошо ухоженный огромный аквариум с кристально чистой водой. Из-за долгой зимы аквариум был еще пустым. На втором подоконнике в дорогостоящих вазах стояли цветы и горшки с зелеными растениями. На многочисленных маленьких скамеечках было так много палем, герани и прочих растений, что все это походило на теплицу. «Ну?» Красиво здесь, спросила Аста весело, разглядывая живой мир вокруг себя. Меня раздражает пустой аквариум, но думаю и в нем скоро закипит жизнь. А платье хорошо сидит на тебе, спросила Линхин критически, разглядывая свою работу. Превосходно. Вы со своими старыми бумажными, но проверенными выкройками делаете свою работу вот куда лучше, чем эта напыщенная дама, вокруг которой я и тети целый день должны были крутиться. Мы никогда больше ее не позовем. А вам нравятся мои цветы?» «Я так рада, что ваши цветы хорошо растут, Астин. У многих для этого нет места. Я в своей комнате тоже не могу ставить много цветов, но и эти немногие приносят радость. Я знаю одного закройщика, живущего по соседству с нами. У него в комнате растет каучуковое дерево. Это растение является членом семьи. Когда на нем появляется новый лист, для всех это становится событием». Мы вот это хорошо», — ответила Аста, — «этот человек мне нравится, а я все люблю, что имеет отношение к Флоре». Хм, «А что вы понимаете под словом «флора», фрейн Аста?» «А все, что растет и зелено, на суше и на воде, все это мне видится еще неиспорченным, и порой мне не хочется уходить домой». «А, я тоже люблю наслаждаться природой, восторгаться делами моего Творца, Господа и Спасителя». Мне кажется, в эти минуты он особенно близок, и он входит вместе со мною в комнатку на мансарде, принося благословение, радость и мир, правда? Большие глаза асту устремились на лицо швии, которая быстро и умело что-то отмеряла и стежками делала отметки на платье. Линхин продолжала. вы же знаете слова нашего Спасителя. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». «Линхен, я полагаю, это слова из Библии?» «Да, из Евангелия от Иоанна, глава 14, а текст 23. Когда я сижу одна и работаю, я часто повторяю эти слова вслух». «И мне тогда кажется, что моя комнатка светлеет. Я не просто бедная швея, Фрейлин Аста, но, по милости Божией, любимое дитя моего небесного отца. Я ему принадлежу. Мир наполняет мою душу, когда я думаю, что моя кончина станет прекраснейшей весной из всех весен, которые я когда-либо видела». Аста молчала. Она задумчивым взглядом смотрела мимо Линхен в окно. Между двумя женщинами, постарше и совсем молоденькой, было так мало общего, что доверительное отношение между ними было особенно удивительным. Оно возникло много лет тому назад, постепенно росло, перерастая в родство двух душ. Разница в положении, богатстве и возрасте никоим образом не влияла на их добрые взаимоотношения. С тех пор, как Аста помнит себя, она чувствовала доброе расположение этой маленькой трудолюбивой женщины, поэтому ей не трудно было ответить тем же самым. Тетя Мелитта тоже делала все возможное, чтобы заслужить доброе расположение своей племянницы, но она так и не смогла заменить девочке мать. Тетя Мелитта придавала огромное значение своему происхождению, боясь хоть в чем-то уронить свое достоинство. В обращении со своей темпераментной племянницей ей часто не хватало терпения. Линхен решила, что сегодня ей представилась прекрасная возможность серьезно объяснить Асте всю серьезность предстоящей вечности. Но едва только она произнесла несколько слов на эту тему, как Аста весело рассмеялась и возразила, что все это сказки для старых людей, а она еще молода, и у нее еще вся жизнь впереди. Зачем же ей сегодня занимать голову подобными размышлениями? «Фрейлин Аста, к некоторым людям смерть стучит в дверь гораздо раньше, чем вы себе это можете представить». Я должна сегодня серьезно предупредить вас об этом. — Ах, оставьте! — отклонила разговор Аста. Около двух часов перед виллой господина генерала фон Гельдерна остановилась телега. Аста и Линхен уселись на свои места. Внимательный Фридрих заботливо помогал им, подавая багаж в виде двух корзинок, принадлежности для рыбалки и двух одеял. Потом он вскочил на козлы, чтобы отвезти дам к месту причала лодки, на которой они поедут. «Посмотрите, я обо всем побеспокоилась», — гордо сказала Аста, приподнимая крышки с корзинок. и «Еду, питье, много склянок и сачок». Когда прибыли на место, Аста велела Фридриху вечером приехать на это же место и забрать их, предупредив, чтобы он не приезжал слишком рано. День такой прекрасный, они желают полностью насладиться природой и как можно дольше пробыть на свежем воздухе. Они стали присматриваться, чтобы выбрать лодку, которая переправила бы их к нужному месту. Несколько рыбаков предлагали свои услуги. Аста выбрала пожилого человека, который вызвал у нее особое доверие. Быстро загрузили багаж, и вот уже лодка с тремя пассажирами скользит по поверхности воды. Рыба, кородуясь сильными руками, направляет лодку к противоположному берегу, потом в узкий канал. Они почти бесшумно скользят по воде. Скоро камыш у берега реки становится плотнее и выше. По обе стороны лодки теснятся водяные растения, поражая своей красотой и многообразием формы. Гуси и другие птицы с шумом поднимаются в воздух, напуганные приближением суденышка. Аста радовалась и не могла насмотреться на тенистую гладь воды. «Как красиво! Ах, как красиво! Ну, посмотрите, Линхин, какая красота!» Потом она порылась в корзинке и достала несколько склянок, раскрыла их, набрала в них немного воды и занялась ловлей различных тварей. Сначала ей попался водяной паук, которого она ловко выудила из воды. Потом сняла с камыша улитку, быстрого водомера и группку зеленых головастиков, тоже попавшихся в ее сачок. А вот эти мне особенно хочется иметь в своей коллекции и проследить, как они превращаются в лягушек. «Это вам не удастся», — сказал ей рыбак. Нетрудно держать в аквариуме золотую рыбку, а вот головастики погибнут, они хотят оставаться в своей среде. Скоро все склянки были заполнены. Канал становился шире, камыш высотой с человеческий рост становился реже, и вдруг они услышали рядом с собой шум воды, и вскоре между камышами показалась лодка. В ней было двое мужчин. На передней скамье сидел крепкого телосложения солдат в униформе, расположенного в Шетцине королевского гарнизона. Он работал веслами. За ним сидел офицер, также державший в руках весла. Лодки чуть было не столкнулись, но в последний момент офицер, судя по форме капитан, сумел предотвратить столкновение, и его взгляд упал на пассажиров в лодке. Увидев Асту, он помрачнел. Похоже, что и Асту узнала молодого человека с красивыми карими глазами на загорелом до бронзового цвета лице в походной шляпе. Она с равнодушным видом отвела взгляд в сторону. Швея удивилась. Они оказались на просторе. Рыбак, управляющий лодкой, указал на небольшой островок посередине озера и стал рассказывать. А там вот я родился, милостивая государня. Там стоит дом моих родителей, в котором живет мой брат. Он рыбак. Я работаю на рейде и зарабатываю свой хлеб, обслуживая корабли. Он старший. Ему достались земля и дом. Я рад этому, потому что он выкупил всех нас. А это далось ему нелегко. Они плыли посередине озера, по поверхности воды пробегала легкая рябь. Прохладный воздух приятно освежал их. «А здесь есть поблизости и другие острова?» — спросила Аста. «Разумеется, я их все знаю», — ответил рыбак. «Мне еще не было и десяти, когда я стал собирать яйца кибица. За них дают хорошие деньги». «А вы не могли бы повезти нас на остров, который совершенно необитаем, где мы могли бы выйти и остаться на два-три часа? Только чтобы он был очень маленьким и красивым, и чтобы на нем были камни, на которых можно посидеть!» Мужчина засмеялся. «Почему вы предъявляете такие жесткие требования, фрейлин Аста?» изумилась Линхен. «Я хочу почувствовать себя, как моряк, потерпевший кораблекрушение». Мне хочется сыграть с вами Робинзонаду, устроить пикник на теплом песке, а потом наблюдать за облаками и птицами на озере. Все это я представила себе, и теперь я хочу, чтобы так и было. Ах, Фрейлин Аста, вот мне иногда становится страшно от вашего постоянного «я хочу» и «я должна». Да почему же? Неужели у человека не должно быть желаний?» Линхен серьезно посмотрела ей в глаза и спросила, «А кто был этот офицер королевского гарнизона в той лодке?» «А, это...» — взгляд девушки помрачнел. «Это сын члена коммерческого совета Эльмбах. Потом она тихим голосом рассказала, «Это ужасная семья. Папа багровеет от ярости, когда слышит это имя. Я чувствую то же самое». Линхен промолчала. «Это тот остров!» — обратилась Аста гребцу. Они подплыли к небольшому островку, длина берега которого составляла не более трехсот метров. Почти весь покрытый желтым песком, он мирно грелся на солнце, окруженный голубизной озеро. Заросли лозы давали достаточно тени, чтобы отдохнуть от жары, а между ветвями лежали камни, от самых маленьких до больших. «Ах!» раз место, о котором я мечтала, — воскликнула Аста и ловко выпрыгнула из лодки на берег. Линхен немного нерешительно последовала за ней, рыбак перенес корзинки и одеяло. — А, вон еще одна лодка плывет сюда! — неожиданно крикнула Аста. — Посмотрите, Линхен, как быстро он летит по волнам! Он установил парус и плывет прямо к нашему острову! «Ого-го!» — закричал гребец, приложив руки трубкой к губам. «Ого-го!» — это мой брат Герман, — добавил он. «Если вы действительно желаете немного побыть здесь, милостивая государыня, тогда я сяду к нему в лодку и немного поплаваю с ним, тем более что нам нужно поговорить. Назовите мне время, я точно в назначенный час буду здесь. До пяти часов можете не приезжать». — ответила Аста, — потому что мы хотим прибыть в Готслав не ранее половины седьмого. — Отпустите его! — успокоила она Линхен, которая хотела было что-то возразить. — Если мы останемся вдвоем на этом таинственном острове, это будет еще интереснее, уверяю. Рыбак подплыл, посадил в лодку своего брата и тут же стал грести от берега. Они быстро удалялись. Две женщины долго смотрели на простор волн, на зеленый берег вдалеке и на плывущие в небе облака. «Линхен, сегодня вы должны рассказать немного о своей жизни. Вы часто обещали мне, что расскажете. Вы, вероятно, были очаровательной и привлекательной девушкой. Кажется, вы говорили мне, что были когда-то помолвлены». Мой отец имел небольшое состояние, и когда он умер, я его унаследовала, фрейлин Аста. Среди знакомых, людей нашего круга, а ведь нам нужно не так уж много, считались мы состоятельными людьми. Тогда мы вместе с матерью жили в Грюнгофе. За домом у нас был небольшой огород, отделенный от соседского огорода живой изгородью». Соседский огород, в котором выращивались в основном овощи, и большой дом за ним принадлежали и мяснику. И у него был единственный сын Иоганн — Гехтерлинг, так пишется их имя. Они были жестокими и жадными людьми, однако Иоганн был совершенно иным. Казалось, будто это и не их ребенок. Он часто бывал наедине сам с собою и был немногословен — Родителям его робкий и нежный характер не нравился, они с силой заставили его учиться на мясника, они считали, что вдвоем у них лучше пойдет дело. Иоган не имел права на собственное мнение, поэтому ему пришлось покориться. В огороде я часто с удовольствием ухаживала за цветами, которые очень любила, или сидела в беседке с рукоделием в руках. Иногда Иоганн приходил ко мне, и мы вместе разговаривали. Мы все лучше узнавали друг друга, и как-то раз он спросил меня, не стану ли я его невестой. Два года мы были помолвлены, и эти два года были для нас временем непрестанной весны. У Иоганна на щеках появился румянец, походка у него стала твердой и уверенной. Я очень любила его. Он был словно золото в земле. Чем глубже копаешь, тем больше добываешь драгоценного металла. — А почему же вы все-таки не поженились? — стала допытываться Аста и завороженно посмотрела на швею. — Неужели он умер? Линха отрицательно покачала головой. Помолчав, некоторое время она продолжила. Я уже шила себе преданное, но тут до меня дошла весть о том, что я потеряла все свое состояние, которое отец вложил под проценты у одного богатого купца. Я стала бедной, словно церковная мышь, и родители Аганны не захотели, чтобы их сын взял меня в жены. И Иоганну пришлось повиноваться, потому что у него не было ни гроша собственных денег». Родители отправили его попутешествовать, а когда он вернулся, они женили его на Берлинке и помогли ему организовать в Берлине мясную лавку. Но, похоже, дело у сына не пошло. и Аган тоже чувствовал себя плохо. Он вновь стал мылчаливым и замкнутым, словно ребенок. «Да, Аста, в жизни не все подчинено нашей воле, но мы должны учиться преодолевать это». «А что же вы стали делать, добрая женщина?» — оторопела, спросила Аста. «Я пошла и села у подножия креста», — тихо и торжественно ответила Линхен. Она сидела, сложив на коленях руки. Аста молчала. Линхен продолжала тихо говорить. «Вы знаете слова из песни? Да, отец, от сердца говорю, дай твою ношу, я готов нести». — Вот в таких ситуациях этому учишься. — все это красивые слова, — ответила Аста, — но вы не обижайтесь на меня. Мне бы ваш Иоганн был более симпатичным, если бы он, как настоящий мужчина, проигнорировал старого Гехтерлинга и штурмом захватил бы свою Ринхен. Мне бы более импонировал именно такой Иоганн. Стало совсем тихо. Некоторое время обе женщины смотрели на даль озера, на зеленый берег и на медленно плывущие облака. «Линхен, а знаете, чего бы я сейчас желала? Сидеть в лодке совершенно одна, проплыть кружок, порыбачить, а потом снова вернуться сюда, к вам. Вот это было бы прекрасно!» «Аста! Нет, Аста, дитя мое, это невозможно!» «Вы совершенно не имеете опыта, у вас нет тренировки. Это приведет к беде. Пожалуйста, не делайте этого». М -м, «Для этого вот не нужно специально упражняться. И я скоро вернусь, хм, порыбачу вон там, где поглубже. Не зря же я захватила сачок». «Аста! Сачком ловят бабочек, а не рыб. Пожалуйста!» Но Аста уже подскочила, взяла сачок, отвязала лодку, прыгнула в нее, взялась за весла и заскользила по воде. Линхен тоже подскочила, побежала к лодке, но было уже поздно. Пораженная она смотрела вслед своей подопечной. «Аста!» — в отчаянии стала звать она. «Как удивительно, когда ты один в лодке. Кругом вода, а одна вода». прямо рядом с нею проплывал косяк рыбы, Аста вскочила, вот и сачок, быстрее, быстрее! Девушка старалась захватить рыбу увлеченная, она слишком наклонилась над краем лодки, лодка стала крениться на бок, Аста потеряла равновесие и кувыркнулась головой в воду. Что это было? Капитан Эльмбах испуганно выпрямился в лодке и напряженно стал прислушиваться. Его солдат тоже слышал крик. «Быстрее на весла!» — повелел Эльмбах. «Может быть, кто-то попал в беду. Мы должны помочь!» Мощными рывками он подталкивал свою лодку. Она быстро обогнула небольшой мыс, за которым, как им казалось, произошла беда. Тут они увидели пустую лодку, которая одиноко качалась на воде. «Там кто-то в воду упал!» Когда они подплыли ближе, то увидели, что из воды поднимаются маленькие пузырьки. «Может быть, еще не поздно спасать!» — воскликнул капитан Эльмбах. Он быстро бросил в лодку кепку и куртку, перепрыгнул через борт лодки и нырнул в глубину. И там он увидел девушку, которая едва шевелилась. Он подплыл к ней, подхватил ее под руки и стал поднимать ее наверх. Утопающее, почувствовав чьи-то руки, отчаянно ухватилась за них. Выбиваясь из сил, Эльмбах поднял девушку наверх, где его солдат был наготове, и они вдвоем затащили потерявшую сознание девушку в лодку. — Аста! Аста! — в отчаянии кричала с берега Линхин. Господин капитан! — сказал солдат. — Она мертва! Мертва! — Мужчины поплыли к берегу, на котором стояла Линхен, и отчаянно махала им. Они перенесли утонувшую на песок и стали пытаться оживлять ее. Поток мутной воды хлынул изо рта асты. Мужчины работали неустанно, но, казалось, все их старания были напрасными. Тут подплыли два брата рыбака, вышли из лодки и испуганно смотрели на маленькую компанию. Они стали настаивать, чтобы не переставали делать искусственное дыхание. «Продолжайте, продолжайте дальше!» Нередко удавалось таким образом спасти жизнь. «Она переохлаждена и нуждается в тепле. Заверните-ка ее в одеяло!» Мужчины вновь принялись за спасение жизни девушки, и вдруг первый успех. Асту еще раз вырвала, потом она открыла глаза — С полным недоумением смотрела она вокруг себя. Линхин ее успокаивала: все хорошо, Аста, все хорошо. Немного погодя они поспешно вошли в лодку, чтобы как можно быстрее отвезти несчастную в Гоцлов. Когда они причалили к берегу, уже стало темнеть. Асту занесли в гостиницу и позаботились о том, чтобы хорошенько согреть ее. Девушку переодели в сухую одежду и дали ей для подкрепления горячего чаю. Когда Линхна хотел обратиться к капитану, он был уже на половине пути к Шетцену. Они заспешили к последнему парому, который отправлялся поздно вечером около десяти часов. А Этот день оказался очень длинным и для верного Фридриха. Линхен подробно рассказала отцу Асты, что произошло, и готова была взять на себя всю вину. «Ах, оставьте!» — возразил ей господин фон Гельдерн. «Я могу себе представить, как это все произошло, и я прекрасно знаю, кто во всем виноват». «Будем благодарить Бога, что дочь моя пока жива. А Эльмбах, взгляд его стал задумчивым, он все же мужественный человек. Он сам отлично плавает, и в его компании все прекрасные пловцы». Линхен медленно пошла к дому и от всего сердца благодарила Бога за то, что он услышал сегодня ее молитву. Аста тихо лежала в своей теплой постели. Первый раз в своей жизни она помолилась перед сном. Она встала около постели на колени, и слова сами полились из ее души, слова благодарности и просьбы. Да, она просила о спасении своей души и о милости. Мысль о смерти, о вечной жизни, как все это ей было сейчас важно. Как много в ее сердце было себя самолюбования и упрямства. Как мало ее интересовали Бог и Его воля. Она согрешила против Него. Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, так мало для нее значил. А сегодня Он чудесным образом спас ее. И теперь она стала нуждаться в спасении души. Она жаждала прощения. Как часто Линхен говорила ей об этом. А она? Она смеялась над Линхен. О, Господь, милостивый Господь, прости меня, спаси меня, исцели меня. Прости мою вину, все мои грехи, и прошу Тебя, прости, прости все. Я хочу стать другой, я буду следовать за Тобой, и я буду служить Тебе. Теперь я не буду думать только о себе, Господи, но постараюсь помогать другим людям в беде так, как это делал ты. Я хочу стать такой, как Линхин, доброй, благочестивый и трудолюбивой. «Пожалуйста, помоги мне!» С этой просьбой она лежала в постели, размышляя. Простил ли ее Иисус Христос? Что ей еще нужно сделать? Куда ей еще пойти со своей виной? Как получить душе тот покой, о котором говорила ей Линхин? «Я должна буду поговорить с ней об этом. Она всегда может дать добрый совет». С этой мыслью веки ее стали тяжелеть, и она заснула. Светлые солнечные блики весело играли на листьях деревьев и кустарника под окнами виллы Эльбаха в Грюнгофе. Два зяблика раскачивались на длинной тонкой ветке, потом они отлетали в сторону и, подхватив по соломинке или по маленькому перушку, возвращались к дереву. Время от времени они заглядывали в розоватые цветки яблони. Небо было все таким же ясно-голубым, как и несколько дней тому назад. Вилла, построенная в итальянском стиле, была окружена стеной из красного кирпича, который резко выделялся в прозрачной прохладе весеннего воздуха. За забором виднелся хорошо ухоженный парк. На грядках, окаймленных коротко постриженной живой изгородью, буйно цвели разноцветные гиацинты. Член коммерческого совета Эльмбах был богатым и уважаемым в городе человеком и очень любил цветы. Нынче у него не было возможности любоваться свежими красками северной весны, потому что находился он в Карлсбаде. А на Вилле жил только его сын Рудольф, капитан гвардии королевского гарнизона короля Вильгельма Третьего. Похоже, что сегодня ему предстоит отправиться на службу лишь после обеда, потому что он встал позже обычного и еще сидел за завтраком. Перед ним лежала нераскрытая газета. Он все еще не мог забыть вчерашнее несчастье. Перед его взглядом все еще стояли широко раскрытые от страха глаза девушки. Разве он не вырвал ее из объятий смерти? Да, именно так. Но тут он стал рассуждать дальше. А что, если бы моя жизнь на этом озере тоже закончилась? Где бы я тогда был сейчас? В дверь постучали. Вошедший мальчик быстро доложил. «Господин капитан, за дверью комендант». Эльмбах подскочил. Готфрид поспешил на улицу и распахнул двери. Через порог переступил генерал фон Гельдерн в полной униформе, украшенной многочисленными орденами. И вот уже двое мужчин стоят друг перед другом. Эльмбах встал на вытяжку и, приняв строгое служебное выражение лица, молча смотрел на своего посетителя. «Я хотел бы высказать вам искреннюю благодарность, если бы не вы, я был бы сегодня бездетным». «Слишком много чести для меня, господин генерал, все произошедшее — чистая случайность». Некоторое время оба молчали. «Тем не менее, я очень вам благодарен», — повторил генерал. Эльмбах поклонился. Посетитель продолжал говорить. «Если мне представилась бы возможность когда-нибудь оказать вам услугу, то я почитал бы это за высокую честь». «Господин генерал просто преувеличивает все то, что произошло», — возразил Эльмбах, плотнее придвигая друг к другу каблуки. «Дорогой мой Эльмбах, господин фон Гельдерн немного отклонился в сторону, чтобы поставить на стол свой шлем». Вы отклоняете мою благодарность, тем не менее я ее еще раз повторяю. Я полагаю, что лучшим способом доказать вам свою признательность является мой личный приход сюда. Если я высказываю вам свою благодарность и признательность за жизнь моей Асты, а вы при этом стоите передо мной словно рекрут, это по меньшей мере унижает меня, и это не очень приветливо с вашей стороны». Молодой офицер покраснел, тем не менее его взгляд все так же выражал строгость и отчужденность. — Все мое счастье сосредоточено в моей дочери, — продолжал генерал, — и я пришел к вам как солдат к солдату, чтобы сказать вам «я благодарю вас, товарищ, благодарю». Генерал протянул ему руку, Эльмбах не пошевелился. Господин фон Гельдерн опустил свою руку. Эльмбах стал взволнованно объяснять. «Господин генерал забыл, что я, Эльмбах, не могу приветствовать генерала фон Гельдерна в доме моего отца. В то же время перед вами я никто иной, как только тот, кто я есть». Капитан и командир пятого отделения гвардии королевского гарнизона Его Величества Вильгельма Третьего. «Доннерветтер!» — прогремел генерал. «В конце концов, я был обижен, и по отношению ко мне поступили нечестно». «Стойте!» — воскликнул Элембах и непроизвольно схватился рукой за правое бедро, словно ища там свое оружие. «Нет, не стойте!» «Мой господин капитан, вам должно быть известно, что ваш отец тогда отклонил мой вызов, заменив его объяснением чести. Мой отец не солдат. У него свои собственные взгляды, которые, может быть, многим кажутся наивными, но которые я чту. Что касается меня, уважаемый генерал фон Гельдерн, то я готов восстановить честь моего отца. Этим самым я принимаю ваш вызов». «Назовите день и час». Глаза его блестели. Теперь и генерал побледнел. «Ах, Эльмбах, Эльмбах!» — возразил он, отступая на несколько шагов, словно собираясь с мыслями. «Я пришел к вам для того, чтобы выразить вам благодарность за проявленное мужество и готовность рисковать своей жизнью ради спасения моей дочери». а вы в ответ, в самой неприветливой форме, предлагаете мне сражаться с вами на дуэли. Можно ли представить себе нечто более несуразное? Если даже не принимать во внимание, что я подолгу своей службы не могу допустить столь безответственный шаг со своей стороны, то и тогда я никогда не имел бы права принимать ваш вызов». «В таком случае, господин генерал, вы допускаете, что и другой мужчина, не будучи солдатом, мог находиться в такой ситуации, когда он не мог принять ваш вызов? Думаю, что это как раз имело место в случае с моим отцом». «А известна ли вам вся предыстория наших взаимоотношений?» — спросил генерал. «Я хорошо знаю своего отца и понимаю». как больно ударило по его самолюбию возвращение генерала фон Гельдерна в гарнизон крепости Щетцен. «Когда-то генерал Гельдерн был его другом. Чаще всего такими воспоминаниями особо дорожат. Вы использовали свое положение для того, чтобы опорочить репутацию моего отца. Разве не вы, уважаемый генерал, стали причиной того, что о моем отце стал плохо говорить весь город?» «Моей вины в этом нет, хотя я имел веские причины для того, чтобы предъявить к нему претензии. Настоящий благородный мужчина не станет заниматься клеветой, если весь город знает о наших взаимоотношениях, то лишь потому, что факты никогда нельзя спрятать. А мое возвращение в этот город вновь оживило в людях воспоминания о событиях, произошедших между нами». «Уделите мне немного внимания, и я постараюсь рассказать вам о том, что было, и уж тогда выносите свой суд». Генерал взволнованно находил взад-вперед по комнате, а Эльмбах, отставив свою служебную стойку, встал, прислонившись к подоконнику. Проходя мимо письменного стола, он непроизвольно взял с него ручку с пером и теперь нервно вертел ее в руках. «Ваша бабушка с дедушкой, Эльмбах, были богатыми и почитаемыми людьми, и я был с ними хорошо знаком. Мы с вашим отцом были друзьями. Я был единственным сыном обедневшего владельца имения. В десять лет остался сиротой и был отдан в пансионат, где должен был учиться в гимназии. Здесь мы еще больше узнали друг друга и еще теснее сблизились». Мы льнули друг к другу, словно смола и сера, может быть, потому что были так похожи между собой. У вашего отца был очень нежный, чувствительный характер, а я был полной противоположностью ему. И когда одноклассники одолевали его, я своими мощными кулаками отстаивал его. За это он часто брал меня к себе домой и кормил паштетом из гусиной печенки». Так между нами выросла крепкая дружба. Позже мы вдвоем купили себе лодку и часто вместе катались по Одеру. В городе редко можно было встретить нас поодиночке. Мы носили длинные волосы, сорочки с широкими воротами и мечтали о том, чтобы проявить свою верность немецкой родине. Настал день, когда наши пути разошлись». Ваш отец поступил в университет, а я пошел служить в армию. Прошло немало времени, когда мы вновь встретились здесь. Он стал компаньоном своего отца, а я был послан офицером в Кольбергский полк. Различие профессий ничуть не мешало нам оставаться верными друзьями. Нередко мы встречались с ним в доме семьи Вернер, которые владели огромными землями неподалеку отсюда. Зимние месяцы Вернеры обычно проводили в городе. Вам, мой господин капитан, тоже небезызвестна эта семья. Ваша мать была единственной дочерью в этой семье, и вы унаследовали от нее прекрасные черные глаза, которые сделали меня ее рабом». Скажу кратко, я полюбил прекрасную Луизу с самой пылкой любовью, на которую способно честное романтическое сердце молодого юнкера. Жаль, что эта любовь не пришла немного раньше. Она могла бы избавить меня от некоторых юношеских глупостей. По необдуманности я наделал долги, и я могу понять некоторых щетцинцев, которые говорили, что я влюблен в деньги прекрасной Луизы. Генерал на минуту замолчал и придвинул к себе кресло. «Разрешите мне присесть. Мои старые раны весною часто очень болезненно дают о себе знать». Потом он продолжал. «Ваш отец знал о моей любви. Он был моим протеже. Нередко он подбадривал меня. Я не случайно сказал протеже, потому что вашего отца в семье Вернер очень уважали». Полагаю, он немало помог им как в частных делах, так и в делах управления имением, так что со временем они стали очень состоятельными людьми. Вам лучше знать, как это обычно бывает. Что касается меня, то я жил надеждой, что моя любовь не останется безответной». И если я не приступил тотчас же к штурму объекта своей любви, то лишь потому, что хотел вначале погасить свои долги. Ваш отец и тут мне очень помог, поэтому он имел совершенно ясное представление о состоянии моих дел. Нельзя сказать, что мое будущее смотрелось в розовом свете». Но оно не было и совершенно безнадежным. Я мог надеяться на небольшое наследство моей старой тетушки. Я лишь хотел, чтобы мои дела не вызывали беспокойства у этой старой дамы, живущей на другом конце нашего прусского отечества. И как-то раз, а это был такой же прекрасный весенний день, как и сегодня, я сидел в кафе в центре города и пил кофе. Вдруг я услышал на улице громкие крики и чей-то зов. Шум приближался. Ваш отец в езде, плавании и управлении лошадьми был не так силен, как вы. Он ехал на открытой повозке, лошади вышли у него из-под контроля и понесли, ничего не видя перед собой, прямо на открытую строительную площадку. Я подскочил и бросился на перерез лошадям, схватил их под узцы — Мне удалось их остановить. Но в последний момент одна из лошадей вырвалась и раздавила мне ногу. Прошло немало месяцев, пока я опять стал немного ходить. Время от времени эта рана дает о себе знать и заставляет меня беречь себя. По этой причине мне пришлось оставить службу в армии и принять пост коменданта города. «Я об этом ничего не знал». Тихо ответил Эльмбах и невольно посмотрел на ногу генерала. Господин фон Гельдерн продолжал. Когда моя тетя узнала о происшедшем со мной несчастье, она прислала мне пижаму настоящего монстра, приложив к ней письмо на восьми страницах, полное увещеваний и сетований по поводу необузданного нрава. А я все лежал и лежал, с тоскою ожидая того дня, когда я смогу надеть пижаму, чтобы понемногу двигаться по пути выздоровления. Ваш отец регулярно навещал меня, всегда живо интересуясь моим самочувствием. Он каждый раз начинал разговор о том несчастном случае и о том, что обязан мне жизнью». Но неожиданно его визиты стали нерегулярными. Мне казалось, что он приходит ко мне каким-то рассеянным. Как-то раз, когда он более двух недель не появлялся у меня, я стал расспрашивать о нем своих знакомых, от которых узнал, что он находится в Фридрихсгофе у семьи Вернер. Поскольку он уже не один раз проводил свой отпуск в семье Вернер, то я не заподозрил ничего недоброго». Но вдруг во мне пробудилось подозрение. Несмотря на то, что по состоянию здоровья я не должен был вставать с постели, я поднялся, закутался в свою просторную пижаму и написал своему другу Рудольфу Эльмбаху длинное письмо. В письме я излил перед ним свое сердце и просил его заступиться за меня перед Луизой и ее родителями. Неожиданно я почувствовал ужасную слабость. Я поторопился закончить письмо, заклеить конверт и надписать адрес. Мне приходилось без конца вытаскивать платочек, чтобы вытереть пот со лба. Я еще помню, с каким отвращением я смотрел на груду бумаги и нераспечатанные письма на моем столе. Из последних сил я добрался до постели». Вскоре после того у меня опять начался сильный жар. Через некоторое время мне поведали, что мой друг Рудольф Эльмбах помолвлен с Луизой фон Вернер. Мой слуга, которого я отправил с посланием к Рудольфу, в тот же день принес мне ответное письмо, в котором мой друг слал мне сердечный привет — А в конце была приписка, что он не совсем понял мою шутку с пустым конвертом. Это был конец верности немецкому отечеству, ради которого я, дурень, жертвовал своей жизнью. Никогда более я не пустил господина Рудольфа Эльмбаха на порог своего дома. Едва поднявшись на ноги, я послал ему вызов — На что он ответил, что ради дружбы, которой он никогда не изменит, он не может принять мой вызов. Мне пришлось покинуть службу. Я отвернулся от Щетцина и уехал из него, как я надеялся, навсегда. Но судьба распорядилась таким образом, что через некоторое время я получил здесь полк в мое распоряжение. Здесь же я вскоре женился». К сожалению, полученная мной рана все чаще давала себе знать, и я был признан негодным для строевой службы. Обо всем этом вы должны были знать, прежде чем судить о наших с вашим отцом взаимоотношениях. Но это не все». — возразил Эльмбах, — нельзя не говорить о том, что с тех пор, как господин генерал поселился в нашем городе, репутация моего отца стала падать, общественное мнение по отношению к нему ухудшилось. Многие из тех, кто так уважал моего отца, отвернулись от него, некоторые даже перестали с ним здороваться. Неужели нужно было вспоминать события прошлых лет, преувеличивая и добавляя к ним небылицы? «А я ко всему этому не причастен. Я же не клеветник, никогда я не говорил о нем плохое за глаза. На богатых людей всегда смотрят с особым вниманием, и если только представится случай что-то о них сказать, то это делается с радостью. Вы это прекрасно знаете, господин капитан. Я никогда не компрометировал вашего отца. Вы первые, кому я рассказал о произошедшем». но вовсе не для того, чтобы обвинить отца перед сыном, а вы отвечаете мне вызовом. — Да все это не может соответствовать истине, — горячо возразил Эльбах. — Господин капитан, — взорвался генерал, — я смею просить. — Тут кроется какое-то недоразумение, — продолжал Эльбах, — и пока я сам все до конца не выясню, я буду защищать честь моего отца, — Он не способен на такие поступки. Я повторяю, господин генерал, что все то, о чем вы поведали, мне видится слишком невероятным. Вы осознаете, господин капитан, что своими словами вы еще более расширяете ту трещину, которая пролегла между нашими семьями, а? Вы сомневаетесь в правдивости моих слов. Этим вы обижаете и оскорбляете меня». «Если бы меня не сдерживала мысль о моей дочери, я закончил бы это дело так, как это принято между офицерами». «Мне приходится выбирать между моим отцом и генералом фон Гельдерном», с горячностью возразил Элембах. «Но я хочу добавить, я тоже никогда не забуду того, кто спас жизнь моему отцу. Я прошу прощения. И надеюсь, господин генерал примет во внимание, что я нахожусь в безвыходном положении». «Я ничего не принимаю во внимание. Ничего!» «Поверьте мне, послав вам возможность броситься на помощь моей дочери, Бог предполагал построить мост над печальной пропастью. А что происходит на самом деле? Вы всем своим существом противитесь этому и рушите мою последнюю надежду на мир. Вы отвергаете мою благодарность». «И если для вас слова немецкого генерала ничего не значит, то я имею честь откланяться». Генерал надел шлем и вышел из комнаты, гордо вскинув голову. Эльмбах с силой сжал ручку так, что та сломалась. Офицер громко крикнул мальчишке. «Готфрид! Чашку кофе!» Он подошел к окну и стал судорожно расстегивать пуговицу униформы. «Нет, не может быть! Здесь кроется какая-то ошибка!» Была пятница. Линхена опять спешила на работу, неся сумку со швейными принадлежностями. Ровно в восемь часов она вышла из своей квартиры. Она поднялась по многочисленным ступеням старого, полуразваленного четырехэтажного дома по улице Ластадия. В этом районе города жили преимущественно бедные люди — Линхен пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание. Около входной двери на первом этаже была прибита белая фарфоровая табличка с именами жильцов. Рядом висела цепочка звонка. На следующем этаже имена жильцов были указаны на визитной карточке. На третьем этаже к двери была прибита серая бумажка, на которой написано от руки «Альфред Винтер, Музикус». Из-за двери доносились звуки и скрипки. С верхнего четвертого этажа до линхен, доносились детские голоса. Она постучала в дверь, и тутчас показалась девочка лет двенадцати, которая держала в руке дымящийся деревянный половник. Похоже, девочка трудилась на кухне, потому что на ней был повязан большой фартук. От плитки по всей квартире разносился запах пригорелой пищи. Когда девочка увидела Линхин, глаза ее засветились от радости. Она удрученно пожаловалась. У меня опять пригорела мучная каша. Очень жаль, спокойно ответила ей Линхин, достала свой кошелек и дала девочке несколько монет. Беги быстрее вниз, Густхин. Принеси кофе, молоко и булку хлеба, а для матери булочку. Августа быстро побежала выполнять поручение. Линхин постучала в следующую дверь и осторожно приоткрыла ее. Жилая комната была чуть больше кухни, помещение было темным, с низким потолком. Душный застоявшийся воздух ударил ей в лицо. Около окна был расположен рабочий стол, на котором стоял стеклянный сосуд с водой, а рядом шило, гвозди, молоток, щипцы, катушки с нитками и прочий инструмент. Видно, хозяин был сапожником. Сам сапожник сидел около своего стола на табурете, держа на руках кричащего младенца. Около него стоял двухлетний малыш и тоже требовал к себе внимания. Около большой кровати сидело еще трое детей, которые играли, время от времени ссорясь из-за пуговиц. Мать детей, женщина с бледным, изможденным, усталым, морщинистым лицом, лежала на кровати. — Вот я и пришла. — приветливо сказала Линхен, снимая шляпку и пальто. Она подошла к окну и распахнула его. — Давайте запустим в комнату нежный майский воздух. Пожав руки сапожнику и его жене, она достала из своей сумки большой фартук, повязала его, засучила рукава и поглядела вокруг себя, словно полевой генерал, размышляя, с какой точки следует начать наступление. «Слава Богу, что опять наступила пятница, и вы пришли!» — тихо прошептала больная. Линхен приветливо кивнула ей. Больная вздохнула. «Что же будет с моими детьми, если я больше не выздоровею? Кто позаботится о них и о моем муже? Он делает все, что в его силах, но он не может везде успеть». а Августа еще так мала, она едва достает до печки, к тому же сегодня у нее пригорела каша. Ах, унесите меня отсюда, унесите меня куда-нибудь, я не могу больше смотреть на горе вокруг меня». Тихо, тихо, стала успокаивать ее Линхен. Она взяла на руки младенца, который устал от долгого крика и заснул, отнесла его к матери и положила рядом с нею на постель, Улыбка скользнула по лицу больной. Линхин сказала. «Он уже так хорошо подрос. Да, то, что Бог создал, он хранит в своих руках». Потом она принялась за работу. Как швея, она работала быстро и ловко, но и остальная домашняя работа ладилась в ее умелых и сильных руках. Сапожник, немного ухмыляясь, вынужден был бежать от нее то в один, то в другой угол. Скоро окно было тщательно вычищено, и маленькие тусклые стекла даже немного заблестели. С улицы к подоконнику был прикреплен ящик для цветов, очевидно, оставшийся от прежних жильцов. «Сюда мы поставим цветущий куст», — радовалась Линхин. «Рядом с ним еще несколько кустиков зелени». Дети с любопытством теснились около Линхен. «А теперь я хочу вас палить, я вижу, это будет не лишним», — улыбнулась она детворе. Надо сказать, что дети приняли это предложение не столь безропотно, как цветы, но все возражения были напрасны, и скоро эта процедура совершилась, хотя обошлось не без возмущений и криков. Жена сапожника стала опять плакаться. «Как долго это будет продолжаться со мной? Но ну, неужели я так и буду болеть? Уж скорее бы мне лежать на кладбище!» «Никогда не говорите подобные слова в присутствии своих детей», — остановила ее Линхен. «Если они будут слышать подобные слова от матери, то у кого же им учиться доверять Богу? С Божьей помощью вы снова выздоровеете. Ваш муж будет иметь достаточно работы, чтобы обеспечить свою семью». Разве вы не помните слова прекрасной песни «Доверь Господу пути свои все и все то, что тревожит твое сердце». Поймите, нужно доверять Богу и полагаться на Него, Он поможет. И когда воды скорби пытаются потопить, душу нужно воздевать руки к Господу. Помните, как Петр протянул руки к Иисусу, когда стал тонуть на море и кричать громким голосом «Господи, помоги мне!» Сапожник возразил, «Песня-то хороша, но одно дело слова песни, и совсем другое, когда поток воды обрушился на тебя, и вода доходит тебе до глотки. Что было бы с нами, если бы вы не помогли нам, фрейлин Бергман?» «А почему ты в пятницу всегда приходишь к нам, тетя Линхин?" спросила одна из младших девочек. «Я отвечу тебе, Берта». «Мой Господь Иисус Христос умер ради меня на кресте и купил для меня вечное спасение, ценой страшных страданий и самой жизни. И Я хочу быть Ему благодарной. Бедных и больных людей Он называет своими братьями и сестрами. Он сказал про них. «То, что вы сделали одному из таких людей, то сделали мне. Поэтому один день в неделю я работаю только для Него». «Пятница лучше всего подходит мне для этих дел». «А, так», — ответила девочка, — «теперь я все поняла. Это очень хорошо». «И поэтому ты сваришь сегодня для нас что-нибудь горячее?» Настойчиво стал допытываться у нее второй ребенок. Линхин кивнула головой и отправилась на кухню. Старших детей она отправила в школу, для младших придумала занятие. Она взбила постель больной, умыла ее, надела ей чистый чепчик. Похоже, горячий кофе хорошо подействовал на больную, потому что она успокоилась и теперь лежала умиротворенная. Вскоре она заснула, прижав к себе младенца, и на ее бледных щеках заиграл слабый румянец. В убогой комнате стало необычайно тихо. Дети пришли вслед за Линхин на кухню и с любопытством наблюдали за ней, как она варит обед. Лучи майского солнца пробивались сквозь стекло, с улицы доносилось чириканье воробьев, которые свели гнезда под карнизом дома. Наконец настало долгожданное время обеда. Дети, с нетерпением ожидавшие этого момента, с жадностью теснились вокруг стола. Ах, как все было вкусно! Когда все наелись Линхин попросила всех вместе помолиться благодарите господа потому что он добр и вовек милость его поскольку у линхин шви исчезцы на слово и дело всегда тесно переплеталось между собою то ей легко было учить и наставлять своих подопечных От работы ей стало жарко щеки ее раскраснелись и пылали словно летние розы Наверное, ее мать была права, когда говорила, что она везде приносила с собою частичку негаснущей молодости. Когда с обедом было покончено, она присела у старого шатающегося стола, стоящего около окна, и принялась воевать с огромным ворохом рубашек и рубашонок, юбок и юбочек, латая и перешивая. В самых изысканных домах Грюнгофа и у самых привередливых хозяек она не работала с таким воодушевлением, как в этом доме. На лице больной скользила слабая улыбка, она неотрывно смотрела на ловкие быстрые пальцы швеи. И этот взгляд еще больше подбадривал и воодушевлял Линхин. Рядом около ее стола раздавались стуки молотка сапожника. из соседней квартиры долинхин доносились шаги будто кто то ходил по комнате в тяжелых сапогах порою там раздавались мужские голоса теперь она почувствовала и запах табака хозяин дома поселил в соседнем помещении солдат пояснил сапожник очень порядочные люди умеют вести себя прилично Когда им становится скучно, они заходят к нам и рассказывают о том, что происходит в мире. Если бы моя жена была здорова, она могла бы готовить солдатам завтраки и содержать в порядке их белье. Тогда бы мы ни в чем не знали нужды. Они отдавали бы нам часть своего жалования, и для нас это было бы большой помощью, но ничего не поделаешь». «Недавно я шила в семье торговца», — ответила ему Линхен, «и господа жаловались, как дорого им обходится содержание военных. Однако, я думаю, от того, что мы сейчас рассуждаем, ничего не изменится». «М -м, «Вам это и не к лицу», — ответил ей сапожник. «Вы, фрейлин Линхен, поете, словно жаворонок. Не споете ли вы нам сегодня что-нибудь? Моя жена с большой охотой слушает вас». Линхин немного помедлила, потом затянула звонким голосом. «Я преклоняюсь перед величием любви, которая открылась мне в Иисусе Христе, и я весь отдаюсь порыву любви той, которой я ничтожный и любим. Мое желание не мечтать о себе, но погрузиться в море любви. — Разрешите войти? — раздался мужской голос за спиной Линхен, и кто-то приоткрыл дверь». А, пожалуйста, входите, ответил сапожник, не отрываясь от работы. Похоже, вошедший был как раз живущий по соседству музику Сальфред Винтер, потому что в руках он нес скрипку. Длинные кудри спадали на потертый бархатный сюртучок, и время от времени музыкант откидывал их назад. На худощавом лице выделялись глаза, немного на выкоте. Он был из той категории людей, которых внутренняя неугомонность постоянно заставляет что-то делать. Они за все берутся и ничем толком не занимаются. Время от времени его приглашали для подмены временно отсутствующих музыкантов в большие оркестры. Порою в зимние месяцы он примыкал к какому-нибудь пианисту, играющему на танцах. Или он сам набирал себе труппу музыкантов и ходил по окрестным деревням, играл на свадьбах и ярмарках. Я никогда не был приверженцем благочестивой музыки, вошедший галантно поклонился Линхин, но ваш голос мне очень понравился, да и мелодия неплохая. Если вы не возражаете, я немного побуду здесь и послушаю. Линхин подумала. Человеку, подобному этому, не во вред послушать что-то благочестивое, и она запела дальше. Как нежно ты прикасаешься ко мне, как твое сердце стремится ко мне, Боже! Любовь нежной и ласково влечет меня, и все мое существо поклоняется тебе. О, святая любовь, ты моя жизнь, ты пожертвовала собою ради меня. Господин Альфред Винтер присел на краюского узкого подоконника, взял в руки скрипку и смычок и стал внимательно слушать. Когда Линхин запела третий куплет, он точно и красиво начал играть, сопровождая пение до конца куплета. «Я чувствую, ты есть то, что мне нужно, чувствую, что я должен жить лишь для тебя, Боже. Мой покой не в творении, не в дарах, а лишь в тебе, любовь, одной. Здесь покой и прощение, поэтому я следую твоему святому зову». Еще не допели песню, когда послышался тихий стук в дверь, и один из солдат, о котором говорил сапожник, показался на пороге. За ним еще четверо его товарищей пытались через голову заглянуть в комнату. — Если вы не возражаете, маэстро, — сказал первый, — мы послушаем хорошую музыку. Такое не каждый день услышишь. Таким образом число слушателей у Линхин быстро возросло. Она нисколько не сомневалась в том, что храбрым гренадерам тоже очень на пользу ушами и душою послушать весть о Спасителе. Она кивнула музыканту и стала петь следующий куплет сопровождаемый скрипкой. «О Иисус, пусть имя Твое останется глубоко запечатленным в моей душе! Пусть Иисуса горячая любовь западет мне в ум и в душу!» В словах, в делах, во всей моей жизни пусть виден будет во мне Иисус и никто больше. Пение закончилось, и воцарилось глубокое молчание. Наконец один из гренадеров сказал. Это было прекрасно. Хорошо бы взять эти слова с собой, когда начнется война. Да, спойте нам еще песнь про покой и мир в мире. Кто знает, может быть, уже скоро вокруг нас засвистят пули. То время, когда на земле воцарятся мир и покойно станет позже, оно еще не настало, поэтому очень важно, чтобы каждый из нас имел мир с Богом. Если мы поверим в то, что наш Господь стал Агнцем Божьим и совершил на кресте дело спасения нашего, отдав свою жизнь для искупления наших грехов, мы получим этот мир в подарок. Никто из нас не желает погибнуть навеки, поэтому мы все нуждаемся в Спасителе. Он хочет стать нашим миром. Кто поверит в Него, будет оправдан и получит мир с Богом. И тогда ничего не оторвет нас от Божьей любви, даже смерть». Солдаты задумчиво смотрели на Линхин. Наконец один из гренадеров спросил, «А вы можете спеть нам песню о том, что вы нам сейчас сказали?» Линхен посмотрела на Альфреда Винтера и потихоньку напела ему мелодию. Тот подхватил смычок и быстро заиграл. Линхен опять запела под аккомпанемент скрипки. «Моя душа покоится в агнце, она с восторгом поклоняется ему. Все-все мои грехи омыла его святая кровь. Блаженный покой, сладкий мир наполнил мою душу». Там, где покоится слава Божия, я нахожу свой покой. Здесь моя совесть нашла покой, потому что его кровь, это драгоценный источник, омыла все мои грехи, сделав меня чистым и непорочным. В моем сердце царит покой, даже когда вокруг война и сражения. Вечный покой ждет меня на небесах в славе Агнца, Там око мое увидит того, чье тело укрепляло меня здесь, чья верность водила меня, чья благодать осчастливила меня, что заставило неожиданно всех замолчать. Или это уже было предчувствие событий, которые надвигались с неумолимой быстротой вместе с начавшейся жарой и духотой». Было ли в песнях предсказание ливня крови, гран, горя и страданий? Все внимательно слушали песню, и никто не услышал твердые шаги и звон шпор следующего посетителя, который тем временем поднялся вверх по лестнице. Солдаты первые заметили его, поправили кители и встали по стойке смирно. Вошел капитан Эльмбах с проверкой расквартированных гренадеров. Его зоркий глаз скользнул по подчиненным и остановился на Линхен. Наверное, в какое-то мгновение он вспомнил недавнюю встречу на озере, среди камышей и последовавшую за ней драму на маленьком острове среди озера. Он обменялся с гренадерами несколькими словами по поводу расквартирования, потом обратился к Линхен. — Очень сожалею, что потревожил вас. Ваше пение меня тронуло. «Не будете ли вы столь любезны? Продолжайте, пожалуйста, петь». «Он даже охотно», — ответила швея. «Похоже, вы меня знаете», — спросил он. «Я сопровождала Фрейлин фон Гельдерна во время прогулки по озеру в сторону Готслова. Ах, господин капитан, какое счастье, что вы смело бросились на помощь, рискуя своей жизнью. Что было бы с дето, если бы не вы?» Как бы я смела вернуться к ее отцу, вщет сын А, хватит об этом, — прервал он ее. — Об этом событии говорят намного больше, чем мне хотелось бы. Пожалуйста, спойте еще. И она ясным голосом запела последний куплет. Там и любви будут петь все, кого он искупил дорогой ценой. В вечном покое Сиона они будут петь вечную песню славы. Он слушал ее в задумчивости, оперевшись на набалдашник шпаги. Линхин сама того не замечая, тоном своей песни и сиянием лучистых глаз говорила своим слушателям о том, как ей близок тот, о котором она поет, и как он ей дорог, ее господь и спаситель. Обычно весьма сдержанный и строгий капитан Эльмбах дольше обычного задержался у своих солдат, слушая Линхин. Похоже, что свидетельство швеи не оставило равнодушным и его. Волнение, овладевшее им в связи с событием на озере Дамше и после разговора с генералом, все еще не улеглось в его душе. Верно ли он поступил, отвергши благодарность отца за спасение дочери? Почему его мысли все вновь и вновь возвращались к фрейлин Асте? Он молча стоял, глядя на Линхен, а гренадеры смотрели на него. «Благодарю вас», — наконец произнес он. «Вы являетесь родственницей этой семьи». Линхен тем временем вернулась к своей работе, за нее ответил сапожник. «Нет, господин капитан, Фрейлин Бергман не является родственницей таких нищих людей, как мы». Она шьет в благородных семьях и везде ее принимают как добрую знакомую. А по пятницам она приходит и работает у нас, потому что моя жена давно уже тяжело больна. А еще потому, что Иисус Христос умер на кресте Родилинхин, и теперь она приходит к нам, варит нам горячий на обед, совершенно бесплатно шьет для нас платья и рубашки. Да, она все это делает для нас. Берта, которая потихоньку подошла к Линхен и в упор разглядывала капитана, решила, что теперь для нее самое время показать, как внимательно она слушала Линхен. Эльмбах с изумлением посмотрел на нее. Чего ж вы так удивляетесь, господин капитан?» — просто сказала Линхен. «Разве вы не помните слова «это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?» «Нет». Он никогда не задумывался над этим выражением. «Как самочувствие, фрейлин фон Гельдерн?» — спросил он. А, она вполне здорова. Купание в холодной воде не пошло ей во вред. Вы давно знакомы с фрейлин Астей? Линхин утвердительно кивнула головой. «Она лишь огорчена тем, что не имеет возможности выразить вам свою благодарность лично». — Да я ни от кого не жду благодарности, — коротко отрезал Эльмбах. — Но я рад, что мы с вами возобновили знакомство. Он простился и вышел из квартиры сапожника. Дети с благоговением посмотрели ему вслед. — Хорошо, что он остался доволен порядком в нашей квартире, — заметил старший гренадер. — Манеры у него не слишком изысканные, — решился на реплику один из гренадеров. «Да, может быть, это и так. Но офицер, который, сломя голову, бросается в озеро Дамше в сапогах и шпорах, нам вполне по душе. Мы пойдем за ним в вагоне в воду, он об этом прекрасно знает. Представляю, как он будет воевать. Не хотел бы я быть австрийцем. Спасибо вам, фрейлин Бергман, за прекрасное пение. Если нам еще раз предоставится такая возможность, мы постучимся к вам». «Спасибо за хорошее соседство». «До свидания», — засмеялась Линхин. «В конце концов, я тоже стану солдатом». Дверь за ними закрылась. Альфред Винтер тоже откланялся. Поздно вечером Линхин закончила работу. Когда она спускалась вниз по лестнице, все дети лежали в своих постелях. Больная сказала, что сегодня она чувствует себя намного лучше». «Да, день сегодня был благословенным».